Глава десятая. Мы решили. «Недолго тебя искали, Алисия. Ты умно поступила, что захватила с собой маленькие свертки. В одном из них лежит мой родовой медальон. Я отдавал его в ремонт артефактору. Как только ты в нашем доме появилась, так и деньги лишние пришли. Поэтому и отдал в починку. А уж настроиться на магию своего рода я умею». Я припомнила, что Луи отлучался на несколько минут перед тем, как мы закончили продавать овощи. Нечаянно захватила, внутренне порадовалась, что запихнула в карманы маленькие свертки. Нет, где это видано? Нападать на благородного гнома среди бела дня? Возмущался домовой, стуча на кухне новой утварью. Кузнец прибыл в деревню под вечер, отдал оставшиеся покупки и рассказал последние новости. Оказывается, его долго держали в здании охраны, досконально расспрашивая и о Луи, и обо мне. Особенно их интересовало, когда я появилась в деревне, вплоть до дня и часа. Патрули на улице усилили, взяв под двойную охрану дома светлых. Я долго думала и мяла бумагу, что так удачно захватила со стенда. Как сказать Луи и Джасперу о своем решении ехать в столицу? «Где меньше всего поломанную фею будет искать неприятный светлый эльф?» «Конечно, в столице. Светлые оттуда уезжают, а я поеду прятаться. Но кто меня там будет искать? Столица очень далеко от границы». В объявлении говорилось, что к лавке прилагается жилой дом. «Магия во мне просыпается. Мази и травы продавать смогу. Или возьмусь печь торты. Ни разу не пробовала, но с чего-то стоит начать» как бы попросить денег на дорогу. Ладно, если бы только это. Как незаметно покинуть деревню?» «Алисия, о чем задумалась?» Джаспер поставил кружку ароматного чая передо мной и пододвинул горький мед. «Мне с вами нужно поговорить», — Все же решилась я. «Я уезжаю». «Куда это ты собралась?» Луи пристально посмотрел мне в глаза, помешивая ложкой чай. «Я чувствую опасность, нависшую надо мной. «Петля сужается». Все же подняла глаза и посмотрела на гнома. «Не помню, кто и зачем, но чувствую, что беда идет по пятам. Не хочу, чтобы вы пострадали». Джаспер охнул и исчез. Наверное, обиделся. «Правильное решение, Алисия!» Домовой опять чем-то шуршал, а гном помрачнел. «Что тут правильного?» пробурчал Луи. «Девочка моя, ты просто напугана. Ну куда ты поедешь?» Ты же видела, что случается со светлыми, когда они в одиночку идут по дороге. «В «Столицу!» — я подсунула листок под нос гному. «Видишь, и работа, и жилье. Смогу вам денег прислать, как только устроюсь». Джаспер на мгновение появился рядом, вчитался в написанное и вновь исчез. Грохот в соседней комнате усилился. «Луи, возможно, ты сможешь мне дать денег и стоимости жемчужин, чтобы было на что ехать?» «Нет, я против такого необдуманного поступка», — спалил Луи. «Тебя в дороге обворуют или вот как эти?» Он на мгновение замолчал, но я поняла, что он вспомнил дневное происшествие. «Прав, мой друг, ох, как ты прав!» Возле дверей начали возникать баулы, сумки, котомки, даже какие-то склянки. «Джаспер, ты что?» — попыталась возмутиться самоуправству домового. «Я пойду налегке, зачем ты все это собираешь?» «Луи, ну что ты сидишь? Думай, что с собой брать будешь!» Возле двери возник еще один пакет. «Джаспер, гномит топор тебе! Ты что удумал? Никто никуда не едет!» Луи стукнул кулаком по столу. «Нам нужно поговорить. Домовой завис напротив лица того, кто жил в его доме. Джас всегда считал, раз он домовой, то и дом его, а мы так, арендаторы. «Может, не нужно ссориться из-за меня?» Я тихо соберу вещи и уйду. Попыталась успокоить друзей, но они так посмотрели, что я предпочла дальше не вмешиваться. О чем говорили друзья, не знаю. Чтобы я не услышала, друзья вышли на улицу. Но вернувшись, Луи буркнул, что они переезжают в столицу со мной. Меня отправили спать, сославшись, что помощница по сбору вещей из меня так себе, да и сон лечит от переживаний. «Алисия, просыпайся!» Луи растолкал меня, стоило солнцу показаться из-за горизонта. «Пора, народ собрался проводить нас». Я охнула. «Луи, зачем лишнее внимание?» «Мы с Джаспером все продумали. Я буду говорить. Ты только ничему не удивляйся. А лучше сделай скорбное лицо. Нет, пусти слезу. Покажи, насколько ты расстроена произошедшим». Выйдя на улицу, я поняла, что представление будет масштабным. У ворот собралось полдеревни, не меньше. Толпа гудела, перешептывалась и пересказывала новости. Не успела я сесть в телегу между баулами и сумками, как Луи шумно начал прощаться с пришедшими соседями, эмоционально в мельчайших подробностях рассказывая страшную историю нападения на него и, конечно, несчастную меня. Кузнец и его сын подтверждали каждое слово кивками головы. «Так вот», — Луи поднял руку. «Ради безопасности моей драгоценной родственницы мы приняли решение уехать в Светлую Империю». Я закусила щеку изнутри и, как просил гном, пустила горькую, одинокую слезу. «Дом пока не продаю. Но если через год не вернусь, то разрешаю кузнецу поселиться в нем. Тем более, что сын молодец, подрос, и ему скоро нужно будет куда-то привезти молодую жену». С этими словами хитрый гном передал ключи «Кузнецу». «Теперь никто не посмеет вскрыть или разграбить хозяйство. Ведь сорком шутки плохи». Наша телега тронулась в путь. Уезжая, мне очень хотелось обернуться назад, потому что затылком чувствовала чей-то прожигающий взгляд, но побоялась и не оглянулась. Луи направил Мушеньку, угостив сладким овощем, в сторону границы. Но стоило нам скрыться в лесу, как на ближайшей развилке он свернул совершенно в другую сторону.